Глава двадцать Арис. Теперь мы в расчете. Я зажал телефон между ухом и плечом, чтобы вытащить с верхней полки чемодан. Я уже сказал тебе, что да. Хочу убедиться, что ты осознал, протянул Кристиан, и я отчетливо различил холод бритвенных лезвий под гладкой ленивой интонацией. Как раз подстать обладателю голоса, харизматичному обольстителю который мог убить вас одной рукой, сохранив улыбку на лице. Многие люди дальше улыбки не видели, пока не оказывалось слишком поздно. Именно это делало Кристиана столь опасным и эффективным генеральным директором самого элитного частного охранного агентства в мире. «Я и не подозревал, что ты так привязался к принцессе», — добавил он. От подобного намека я сжал зубы, и чуть не сбил пожилого мужчину в грязно-коричневой куртке, торопясь сойти с самолета. Я не привязался. Она самая приятная клиентка из всех, что у меня были. И меня уже тошнит от случайных поп-звезд и избалованных наследниц. Это практичное решение. По правде говоря, я понял, что облажался уже через несколько часов после того, как отклонил ее предложение продлить контракт. Я уже летел обратно в Вашингтон и заставил бы пилота развернуть самолет прямо в воздухе, если бы не рисковал оказаться после этого в черном списке и за решеткой. Но Кристиану об этом знать не обязательно. Поэтому ты переезжаешь в Эльдору? Страну, которую ненавидишь? Это был не вопрос. Хм, логично. Я не ненавижу Эльдору. С этой стороной меня связывала долгая история, но против самого места я ничего не имел. Это моя проблема, а не их, по большей части. На меня уставила женщина в футболке «Я люблю Эльдору». И Я ответил ей таким взглядом, что она покраснела и поспешила прочь. «Как скажешь». В голосе Кристиана прозвучало предостережение. Я согласился выполнить твою просьбу, потому что тебе доверяю. Но не делай глупостей, Ларсон. Принцесса Бриджит Клиенко. К тому же, будущая королева Эльдоры. Как скажешь, Шерлок. Формально Кристиан был моим начальником, но я никогда не умел лизать задницы, даже во время службы. Это принесло мне немало неприятностей. И ты сделал это не из-за доверия, а потому что весь последний месяц я разбирался с твоим дерьмом. Если бы не это, после приземления в Вашингтоне я вернулся бы в Эльдору первым же самолетом. Хм. С другой стороны, тогда Кристиан, возможно, не согласился бы дергать ради меня свои многочисленные ниточки. Он никогда не делал ничего исключительно из благих побуждений. «В любом случае, помни, зачем приехал», — спокойно сказал он. «Ты должен защищать принцессу Бриджит от телесных повреждений. Всё. Я в курсе». Я вышел из аэропорта и тут же ощутил порыв ледяного ветра. Зима в Эльдоре чертовски холодная, но на флоте бывало и похлеще. Ветер волновал меня мало. Надо идти. Я повесил трубку и занял место в очереди на такси. Как отреагировала Бриджит, когда узнала о моем возвращении? Обрадовалась? Разозлилась или никак? Она не отказала мне в просьбе о восстановлении в должности. И это хороший знак. Но я не был уверен, что дворец предоставил ей выбор. В любом случае, я справлюсь. Я просто хотел увидеть ее снова. Я ушел. Полагая, будто так правильнее, мы договорились, все, что случилось в Коста-Рике, останется в Коста-Рике. И после я изо всех сил старался дистанцироваться, чтобы дать нам обоим шанс на борьбу. Ведь если бы мы остались рядом, это могло бы уничтожить Бриджит. Она принцесса и заслуживает принца, а я не принц. Даже близко не похож. Но мне хватило одного дня вдали от нее, чтобы понять. Плевать я хотел на все это. Я не мог руководствоваться чувствами, но жить без нее тоже не мог. Поэтому приехал сюда. Быть рядом, не будучи вместе, — особая форма пытки. Но это лучше, чем разлука. Последние шесть недель тому подтверждение. «Вы уронили». Мои мышцы напряглись, и я быстро окинул взглядом незнакомца, подошедшего ко мне сзади. Лет 35. Светлые волосы, дорогое пальто и мягкие руки. Руки человека, который никогда не держал ничего тяжелее ручки. Тем не менее, я сохранял бдительность. Физической угрозы он не представлял, но вполне мог оказаться угрозой в других смыслах. Кроме того, я не очень любил, когда ко мне подходили чужие люди. Это не мое. Я метнул взгляд на потрескавшийся черный бумажник в его руке. Нет, он нахмурился. Мне показалось, он выпал из вашего кармана, но здесь очень людно. Видимо, ошибся. Он осмотрел меня, пронзив взглядом карих глаз. Американец? Я ответил коротким кивком. Я ненавидел светские беседы, и что-то в этом человеке меня тревожило. Так и думал. Мужчина прекрасно говорил по-английски, но у него был такой же легкий эльдорский акцент, как у Бриджит. «Вы здесь на отдыхе? Зимой приезжает не так много американцев. По работе». «О, я тоже. Можно сказать, вернулся работать. Я Андреас». Он протянул свободную руку, но я не пошевелился. Я не пожимал руки случайным незнакомцам, тем более в аэропорту. Если Андреаса и смутила моя грубость, он этого не показал. Он сунул руку в карман и улыбнулся, но глаза его остались равнодушны. Хорошей поездки. Возможно, мы еще встретимся. Кому-то это могло показаться дружелюбием. Для меня прозвучало как скрытая угроза. Может быть. Я надеялся, что нет. Я не знал этого парня, но знал, что ему не доверяю. Отстояв очередь на такси, я закинул чемодан в багажник и назвал водителю адрес дворца, больше ни разу не взглянув на Андреаса. Из-за пробок мы добирались до огромного комплекса почти час, и мое тело напряглось от предвкушения, когда вдалеке показались знакомые золотые ворота. Наконец-то! Прошло всего шесть недель, но мне казалось, что шесть лет. Правду говорят, не ценишь, пока не потеряешь. Когда меня пропустил охранник, я связался с Мальта, главой службы безопасности, а затем с сайлосом главным по хозяйству. Он сообщил, что меня поселят в гостевом доме. Он отвел меня в каменный коттедж в 15 минутах ходьбы от главного здания и принялся болтать о правилах проживания и протоколе, пока я его не перебил. «Ее высочество здесь?» Я останавливался в гостевом доме каждый раз, когда приезжал в эльдору и не хотел заново выслушивать старую пластинку. Сайлос глубоко вздохнул. «Да, ее высочество в дворце с леди Микаэлой. «Где?» «Гостиная на втором этаже. Она ждет вас не раньше завтра», многозначительно добавил он. «Спасибо. Дальше я сам». Перевод «Уходи». Он еще раз глубоко вздохнул, прежде чем уйти. Когда он ушел, я быстро принял душ, переоделся и направился обратно во дворец. Потребовалось целых полчаса, чтобы добраться до гостиной. Я замедлил шаг, услышав из-за дверей серебристый смех Бриджит. «Боже, я скучал по ее смеху. Я скучал по всему». Я толкнул дверь, вошел, и мой взгляд сразу остановился на Бриджит. Золотые волосы, кремовая кожа, грациозная и лучезарная, в любимом желтом платье. Она всегда надевала его, если хотела выглядеть профессионально, но непринужденно. Она стояла перед гигантской белой доской, на которой были приклеены десятки крошечных портретов. Ее подруга Микаэла... Махала руками оживленно болтала, пока не заметила меня. «Рис!» — воскликнула она. Микаэла была миниатюрной брюнеткой с кудрявыми волосами, веснушками и пугающе задорным характером. «Бриджит сказала, ты возвращаешься? Так рада снова увидеться!» Я склонил голову в знак приветствия. «Леди Микаэла?» Бриджит повернулась. Наши взгляды встретились — И у меня перехватило дыхание. Последние шесть недель я лишь цеплялся за воспоминания о ней, и увидеть ее снова было ошеломляюще. Мистер Ларсон, ее тон был холоден и формален, но в нем чувствовалась легкая дрожь. Ваше Высочество, мы смотрели друг на друга и дышали в такт. Даже когда нас разделяло полкомнаты, я видел, как трепещет жилка у ее горла и крошечную родинку под левым ухом, как платье обхватывает ее бедра, словно нежный любовник. «Никогда не думал, что буду ревновать к платью. но вот, пожалуйста». «Ты как раз вовремя». Голос Микаэлы разрушил чары. «Нам нужно независимое мнение. Мы с Бриджет никак не решим». «По поводу. Я не сводил глаз застывший Бриджит». Что важнее при отборе романтических партнеров интеллект или чувство юмора? Плечи Бриджит напряглись, и я наконец перевел взгляд на Микаэлу. Отборе. Мы отбираем гостей бала в честь дня рождения, Бриджит, пояснила Микаэла. Ну, выбираю я. Она отказывается. Там будет столько мужчин, что со всеми она потанцевать не сможет. Придется сузить круг. Остался один свободный танец и я разрываюсь между лордом Рафом и князем Хансом». Она постучала ручкой по подбородку. «Опять же князь Ханс...» «Князь? Так что, возможно, ему не требуется чувство юмора». Моя теплота из-за встречи с Бриджит испарилась. «О чем?» — переспросил я на целых две октавы ниже обычного. «О чем вы говорите?» «Прием в честь дня рождения Бриджит». Микаэла просияла. Мероприятие устраивается ради знакомств. Мы найдем ей мужа.